Глава тринадцатая. Вас притягивали луны двух огромных глаз. Слишком розовой и юной я была для вас. Тающая легче снега я была, как сталь. Мячик, прыгнувший с разбега прямо на рояль. Марина Цветаева. Мальчиком бегущим резво я предстала вам. Кладира появилась утром, сразу же после завтрака. Я, выспавшись и плотно поев, чувствовала умиротворение и надеялась обойтись без выяснения отношений. Тем более, что ругаться я никогда не умела. Такая же высокая и статная, как и бывшая хозяйка теперь уже моего тела, Кладира отличалась от Селениры цветом волос и глаз». Сероглазая бринетка. она зашла в гостиную, обставленную несколькими креслами и стульями, обдала меня ароматом каких-то явно дорогих духов с нотками цитруса и морского бриза, внимательно посмотрела мне в глаза и требовательно спросила. «Ты кто? Где моя сестра?» «Хотела бы я знать, где она. Видимо, в моем бывшем мире», — честно ответила я. «Меня зовут Света, и я с удовольствием придушила бы Селениру». Серые глаза удивленно распахнулись. Придерживая подол длинного пышного платья из алого муслина, Кладира села в одно из кресел и какое-то время молчала, переваривая новость. Я в кресле напротив думала в это время, что мой домашний разноцветный халат кажется кричащим и пошлым рядом с элегантным нарядом этой светской львицы. Она все же решилась, пробормотала Кладира потрясенно. Это чистое самоубийство. А если бы она запнулась, снова внимательно посмотрела на меня? Я перестала чувствовать сестру в день поминовения ее третьего мужа. Тогда и произошел обмен душами, да? Я кивнула. И ты? Ты знаешь, зачем ты здесь? В этом мире или в столице? Сама Селенира мне ничего не рассказывала, но с духом вашей пра-пра я успешно пообщалась. «Могу себе представить!» — криво усмехнулась Клодира. «Зарина, когда ей хочется, отлично играет роль настоящей стервы!» «Из ее объяснений я поняла, что должна выйти замуж и родить двойню. Но за кого? Кто вообще захочет связать свою судьбу с черной вдовой?» — задала я давно мучивший меня вопрос. «О, поверь, желающих масса! В основном те, кто не может обеспечить своим родным достойную, по их мнению, жизнь!» Я растерянно моргнула. То есть э, я куплю себе мужа? Отличное будущее рисуется, правда? Снова кривая улыбка. Селинира старше меня на три минуты, и я всю жизнь буду благодарить богов за то, что родилась второй. Не уверена, что смогла бы нести это бремя. Наверное, поэтому и не осуждаю ее за желание скрыться в другом мире. Кладира немного помолчала и продолжила. Первого мужа Селенира любила. Он ее нет, а она была влюблена по уши. Когда он через полгода случайно погиб на охоте, она рыдала всю ночь, а утром стала расчетливой и жестокой стервой. Второй муж влюбился в нее сам и сам же, сходя с ума от страсти, добился разрешения на их брак. Он упал с лестницы в одном из имений, давно запущенном на тот момент. Третий. Брак по расчету. Тому мужу нужно было выдать замуж двух сестер-беспреданец. Он не прожил трех месяцев рядом с сестрой. Остановилось сердце во сне. Да уж, великолепная биография. Ведь не знаешь, кого жалеть. Селениру, все это пережившую, или ее несчастных мужей. Кто такие Шарон и Лоран? Шарон, возлюбленный нашей матери. Ее не стало пять лет назад. И Шарон перед ее смертью поклялся, что будет присматривать за нами обеими. «Лоран, знаешь, мне жаль этого Артара. Он без надежды на взаимность влюблен в Селениру уже лет десять, если не больше». Потрясающий расклад. Любовник матери и несостоявшийся любовник Селениры. И оба рядом со мной сутки напролет. «Проклятие! Есть точный текст!» Кладира грустно улыбнулась. Думаешь, смогла бы снять его? Вряд ли. Сильнейшие маги страны бились над ним сотню лет. Никто и никогда не избавит наш род от наказания, наложенного нимфой. Текст там, в замке, в книгохранилище. В одной из книг, посвященных истории рода. Я кивнула, принимая ответ. И чем мне заниматься теперь? Ничем. Гуляй по городу, танцуй на балах, наноси визиты и выбирай из тех, кто захочет разбогатеть за твой счет. Прозвучало цинично, но правдиво. Что ж, похоже, выхода у меня действительно не оставалось.